Глава 21. первая. Правосудие по-варяжски. Они пришли к Смоленскому Кремлю двумя колоннами. В голове одной из них, слева устах, справа гудым, шел Серега Духарев. В голове второй шестеро на двух щитах несли тело Хайнера. Одним из шестерых был Свейни. Нурманы и варяги. Варягов было человек 40, больше половины Полоцкие, воины Гудыма. Среди нурманов пришлых было всего несколько человек, остальные старшие гридни смоленского посадника, начальные люди. Но те их подчиненные, что были здесь, гридни и отроки, шагали отдельно. То были славяне или из иных племен, воины, но не варяжского братства. За ними тянулся хвост вольных смолян, мужчин и даже женщин. Особым почетом пользовались человек двадцать, те, что присутствовали при встрече Духарева и Хайнера, видоки, свидетели. Посадник Смоленский уже ждал их на площади перед воротами детинца, снаружи. За спиной и по обе стороны его выстроились дружинники, не менее трех сотен, все оружные. Колонны остановились. Остановилась и толпа смолян, грозная своей численностью. Посадник шагнул вперед. Солнечный блик отразился от зерцала его брони. — Зачем пришли? — зычно спросил он. Наверняка ему уже доложили о происшедшем, иначе из чего бы это он вывел на площадь облаченную для сечи дружину. «Искать правды!» – звонко выкрикнул Свейне. «Говори!» – приказал посадник. «Не твоей правды!» – выкрикнул Гудым раньше, чем Свейне успел что-то сказать. «Не твоей правды, Норман. Рядом рядам воинов за спиной посадника прокатилась легкая волна, словно каждый поудобнее перехватил щит. Нам крездец, с каким-то веселым отчаянием подумал Серега, глядя на сверкающие начищенным железом шеренги. Он плохо знал варягов, а вот посадник знал их хорошо и еще лучше помнил, что посадивший его на смоленское правление Игорь тоже варяг, хоть и не очень любивший, когда ему напоминали об этом. Посадник мрачно поглядел на Гудыма и махнул рукой одному из своих лучших мужей. Тот вышел вперед, стянул с головы шлем, встряхнул головой, расправляя косы, чтобы все видели, он не Нурман, не варяг, а родом и обетами из южных славян. «Я мятлик большое ухо!» — Если кто меня не знает, — сухо произнес он, — я тебе Гош, Гудым. — Гош, — кивнул палачанин, — тогда говори свои обиды. Свейни набрал воздуху, собираясь запротестовать, но не посмел, придавленный тяжелым взглядом посадника. — Я не обиду хочу искать, а правду. Сотник полоцкого князя снял с головы шлем. Его чуб тоже был синим, как и усы, и свисал на ухо поперек бритого черепа. «Пусть видаки говорят!» Всю дорогу к Кремлю они с Устахом что-то обсуждали в полголоса, Серегу к обсуждению не привлекали. Из толпы вытолкнули свидетелей, их было много, в том числе продавец камней, так и не продавший гранатового ожерелья. Процедура снятия показаний была отработана. Свидетели поклялись богами говорить по правде и без поиска корысти. Затем по очереди с небольшими вариациями повторили одно и то же. Сотник Хайнер и Гридин Свейни сами начали дерзкий разговор с Духаревым, к которому чуть позже присоединился Устах. Нурман обвинял варяга в обиде, В какой именно, тут мнения свидетелей разошлись, а затем, без предупреждения, напал на Духарева, даже не дав ему обнажить оружие. Но убить варяга сразу Нурману не удалось, а наоборот, варяг сумел достать меч и убил Нурмана. Но до этого Нурман убил свободную женщину, водимую жену мастера-корабельщика Чутки. К окончанию опроса свидетелей, Общественное мнение было полностью на стороне Духарева, и даже сам посадник угрюмо и неодобрительно поглядывал на своих нурманов. «Кто еще хочет сказать?» – спросил Мятлик большое ухо. «Я!» – тотчас выкрикнул Свейне. «О чем ты хочешь сказать?» «О том, почему Хайнер был вправе убить варяга Серегея!» «Говори!» Варяк Серегей убил брата Хайнера Виглофа. Виглофа Ульфхеднара? Это спросил не Мятлик, а сам смоленский посадник. Да, Хайнер с Хирдманами шел к тебе, Ярл. Он сказал это на своем языке, но Серега, как ни странно, понял. Мятлик большое ухо повернулся и с укором поглядел на своего старшего. Посадник коснулся ладонью губ. Молчу. Варяг Серегей громко произнес Мятлик. Серега вышел вперед. Вместе с ним вышел и Устах. Ты говоришь перед богами. Не лги. Он помнит, вместо Духарева ответил Устах. Ты сказал сотнику Хайнеру, что убил его брата? Нет, честно ответил Серега. Ты знаешь, кто сказал сотнику Хайнеру, что ты убил Виглофа? «Нет», – так же честно ответил Духарев, не понимая, к чему ведет Мятлик, но пытаясь уловить, куда тянет судья, Серега уже сталкивался с местным судопроизводством и понимал, чем может обернуться лишнее слово. «Кто может рассказать мне о том, как сотник Хайнер узнал о том, что убит его брат?» «Я», – ответил Свейни, – «говори». На этом варяге бронь Виглофа! Варяг Серегей, сказал ли ты сотнику Хайнеру, что убил Виглофа и снял с него бронь? Нет, ответил Духарев и опять не солгал. Свейни, слышал ли ты, как варяг Серегей говорил о том, что убил Виглофа оборотня? Спросил Мятлик, подчеркнув последнее слово. Свейни скривил губы, а со стороны Нурманов – Раздался сдержанный ропот, а ведь южанин меня выгораживает, наконец сообразил Серега. Не говорил, сердито выкрикнул Свени, но признал. Как же именно варяг Серегей признал, что убил Виглофа? С плохо скрываемой иронией спросил мятлик. У варяга Серегея на плече был лоскут волчьей шкоры, заявил Свейни. Все знают, что Виглав носил волчью шкуру. «Я не вижу этого лоскута», — заметил Мятлик. «Кто-нибудь его видит?» В толпе смолян засмеялись. «Он был!» — мрачно объявил Свенни. «Хайнер срубил его ударом меча!» «Первым ударом!» — уточнил Рыжий. «Ты признаешь это, Варяг Серегей?» «Да», — подтвердил Духарев. Главное, не сболтнуть лишнего. Я признаю, что у меня на плече был лоскут волчьей шкуры. И то, что Нурман Хайнер без предупреждения напал на меня и сорвал этот лоскут ударом меча. — Вообще-то Нурман Хайнер целил в мою шею, — уточнил Серега. Но я увернулся. — У изборского воеводы на шапке волчий хвост, — громко сказал Гудым. — Жаль! — Хайнер не знал об этом. Воевода совсем старый. Хайнер мог бы убить его в честном бою. «Пяс!» – прошепел разъяренный Свенни. Гудим захохотал. Если Нурман хотел оскорбить палачанина, то он выбрал не то слово. «Тихо!» – рявкнул Мятлик. «Свенни, были ли у сотника Хайнера Доказательство того, что варяг Серегей убил Виглофа. «Он был уверен в этом!» Четко ответил рыжий Нурман, бросив на Духрева яростный взгляд. «В таком случае, почему он не предложил варягу Серегею скрестить мечи на перекрестье дорог?» Мятлик нахмурил кустистые брови. «Почему он не захотел, чтобы боги указали, кто из них прав?» «Свейне...» молчал. Можно мне сказать? прервал молчание голос Устаха. Говори, Варяк. Я предложил ему пусть рассудит боги. Хайнер отказался, но Устах сделал паузу, поглядел сначала на Мятлика, потом на Фрёлофа. Он отказался, но прежде того объявил, что будет поступать не как человек-посадника Смоленского, а по собственному почину и по праву мести. Толпа загудела. Кто еще это слышал? Мятлик повернулся к кучке свидетелей. Я! Я! Откликнулось сразу несколько голосов. Судья обратил взгляд к жалобщику Нурману. «Это так, Свенни?» «Так», – неохотно подтвердил тот. Лицо смоленского посадника, доселе мрачневшее с каждым сказанным словом все больше и больше, чуточку прояснилось. «Кто еще хочет сказать, что не сказано?» – зычно поинтересовался Мятлик Большое Ухо. Желающих не нашлось. «Хочет ли кто?» Аки сотник Хайнер, объявить вину варяга Серегея и искать правды по воле богов. Желающих опять не оказалось. Но многие поглядели туда, где лежало на щите тело названного сотника, который уже нашел, что искал. «Приговор!» – провозгласил Мятлик. Все притихли. «Властью...» «Данный мне моим господином от князя Киевского Игоря», размеренно проговорил Мятлик большое ухо, «повелеваю». На площади стало еще тише. Каждый ждал. Все глядели на судью, только Гудым и Духарев глядели на смоленского посадника. Серега из любопытства, а Гудым, потому что ждал, не возьмет ли Фрелов обратно отданное Мятлику право суда. Наверное, того же ждал и Мятлик, поскольку огласил приговор не сразу, а после длинной паузы. Повелеваю не признавать за сотником Хайнером право мести, поскольку вина варяга Серегея не показана ни людьми, ни богами. Нурманы недовольно заворчали, но судья не обращал на них внимания. Признать заварягам Серегеям право на убийство Хайнера, искавшего его смерти вопреки правде, и считать с этого времени Хайнера не сотником и человеком смоленского посадника, а просто человеком Хайнером по его собственному волеизъявлению. Недовольное ворчание перешло в гневный ропот. Мятлик повысил голос. Назначить Виру, князю, за человека Хайнера в одну гривну, которую следует истратить на погребение Хайнера, если у него не отыщется родичей. Нурманы, окружившие тело, Человека Хайнера возмущенно завопили, но на этот раз уже сам посадник Смоленский вмешался, гаркнул. «Тихо!» Ропот смолк, а Мятлик продолжил. «Доспехи и оружие человека Хайнера следует передать варягу Серегею по праву победителя. Прочие имущество родичам Хайнера, если таковые объявятся». С них же причитается Вира в 10 гривен за убийство свободной женщины и головное в 8 гривен мастеру-корабельщику чутки за убийство его Вадимой жены. Это все. Что скажете, люди смоленские? Народ одобрительно завопил. Варяги злорадно поглядывали на хмурых норманов. За спиной Нормана посадника неподвижной стеной стояли дружинники. Серега пытался разглядеть, как отнеслись к приговору они, но шлемы дружинников были сдвинуты по-боевому, а у иных даже кольчужная сетка на лицо опущена. Видеть же сквозь железо Духарев не умел. Толпа начала рассасываться. Прошло совсем немного времени, и на площади остались только варяги, нурманы и оружные воины-посадника. Серега чувствовал, все чего-то ждут. Ждали, что скажет Фрелов. Суд и правда для народа. Для дружины приговор – приказ старшего. Хотя старший, не следующий правде, очень скоро остается без дружины. «Ты, ты и ты!» Произнес посадник негромко, поочередно указав на Серегея, Устаха и Гудыма. Идите за мной повернулся и вошел в Кремлевские ворота. Пойдем? настороженно спросил Устах. Не боись, успокоил гудым, не тронет. Не захочет роговолта со свинельдом под стенами увидеть. А мятлик-то каков? За сотника Хайнера. По правде виру 80 гривен надо брать, а за человека Хайнера, как за смерда, сколько судья назначит. И Серегея обелил. Скажи-ка, как брат, ты убил Ульфхиднара Виглофа? Да, подтвердил Духарев. Кулаком, добавил устах. То есть Виглов и впрямь оказался волколют, гудым кивнул. А признал бы вину, Сергей, если бы Мятлик тебя прямо спросил? Духарев пожал плечами. Может быть, и поинтересовался. А почему он, кстати, не спрашивал прямо? Как можно, усмехнулся Гудым. А если ты не убивал Виглофа? Он судья. Его слово, как замковый камень. А Мятлик не воевода, а такой же сотник, как Хайнер. Если вина твоя не будет доказана, ты вправе вызвать его на перекрестие дорог, чтобы кровью смыть обиду. Никто не знал наверняка, что ты убил Виглофа, но все видели убитого тобой Хайнера. Значит, или боги на твоей стороне, или рука твоя оказалась слишком тяжела даже для Хайнера. Здесь трое родичей его, но никто не решился бросить тебе вызов. «Ладно, пойдем». Воевода Фрелов показал себя достойным воеводой. Не заставим его ждать.